я вполне акклиматизировался на севере и мысль о том что еще несколько лет я буду рядом с верессом радовала и бодрила меня он создавал вокруг себя особое поле напряженной бодрости которое чувствовали даже служебные псы натренированные на человечину они веселели начинали прыгать и крутить хвостами. На шестерых зэков было выделено двое солдат-азиатов. Нам предстояло проехать километров сто по набитому грейдеру. заг был разделен решеткой на две половины. В одной на корточках тряслись зэки, в другой корчилась промерзающая охрана. Такие машины должны быть оборудованы стационарной рацией и отдельным обогревом. Но там, где обычно помещается рация, темнело пустое гнездо с оборванными проводами. Офицер сидел на высоком сиденье рядом с водителем и беспокойно крутил остроносой головой. На север вот-вот должна была опуститься полярная ночь. Сизая мгла села перед лобовым стеклом. К тому же занималась метель. Было зверски холодно. Охранники в черных нагольных тулупах тоже мерзли и матерились на ломаном русском. Утыхаясь на сугробах и выбоинах, мы ползли по продавленной в грунте колее. Встречные фары били через зарешетченную форточку. Проехали уже километров сорок. С неба повалил густой снег и сразу потемнело. Внезапно мотор засипел и заглох. Офицеры-водитель выскочили, задрали капот и стали осматривать мотор. Водитель, не снимая варежек, что-то поправлял в слабом сумеречном свете. Прижавшись к зарешетчиной форточке, мы напряженно следили за ними. Вскоре офицер и водитель вновь залезли в машину. Мотор бодро взревел, и мы двинулись дальше. Пока чинились, метель усилилась. Дворники со скрипом сгоняли со стекол сугробы. Еще минут через сорок мотор снова заглох. Водитель и офицер вновь по очереди шурудили в моторе. Азиаты спали, завернувшись в воротники из лохматой овчины. Сквозь телогрейку, шаронку, сквозь ватные брюки и новое жесткое белье заползал холод. Валенки у многих из нас были выношены, и сквозь ветхие изгибы пролезал мороз. Не зная зачем, заключенные стали дубасить в стены Зака. — Сыть, братва! На секунду стало тихо. Сквозь промерзшие стены... Пробилось журчание. «Бензин сливают!» «Суки!» Азиаты проснулись. Угливо оглядываясь на беснующихся зэков, нервно вцепились приклады автоматов. Офицер приказал азиатам охранять нас, а сам с водителем отправился куда-то в снежную круговерть. Оставшись одни, азиаты довольно долго совещались с шепотом, потом выпрыгнули из машины и собрались уходить. Мы остервенело стучали в двойные клепанные стены Зака, требуя забрать и нас. Но две сгорбленные фигурки в огромных тулупах, не оборачиваясь, растворились в метели. «Откройте дверь!» «Сволочи! Эй! Старшой! Выпусти! Командир!» Уходя, они неплотно закрыли двери, и все тепло, которое мы успели надышать, улетучилось через зарешетчиную форточку. «Быстро кто-нибудь майку!» — скомандовал Верес. «Не жмись, жуки! У меня нет, а то бы я снял!» Я разорвал на груди свое свежее ХБ, рванул еще пару раз и протянул ему широкий неровный лоскут. Верес бросил его на промерзший пол и помочился на тряпку. «Быстро клеим на форточку!» — скомандовал он вдвоем мы прилепили дымящуюся тряпку к решетке и подержали с минуту пока она накрепко не примерзла к прутьям сразу стало тише и теплее снаружи скрипнула дверь мы с надеждой дернулись к форточке оторвали тряпку один из азиатов зачем то вернулся Мы вновь принялись заклинать выпустить нас. — Нет ключи! — объяснил Азиат. — Офицер разобрал! — Спички! Спички хоть оставь! Или зажигалку! Азиат мотнул головой и побежал догонять товарища.